Глава 29 Давай уйдем. Нас не должны увидеть или услышать. сказал он, уже привычно взяв ее за руку и потянув за собой восьму. Я не хочу, чтобы они знали, что за ними следят. Так что такого в марте, ничего мне следует опасаться? спросила Тиль, отряхивая спортивные брюки, когда они вышли на каменную дорожку в конце кладбища. Ее рука только согрелась в его ладони и теперь снова мерзла. Но девушка поспешила отстраниться от парня. Как-то он слишком настойчиво все время ее касался. «Он — Омега». «Чего?» Матс шумно выдохнул и побрел к выходу. Тиль бросилась за ним. «Омега-волк. Слабый хищник, вытесненный на дно иерархии и часто подвергаемый травле в стае». «Не хочешь перевести на человеческий?» Поравнявшись с ним, спросила Тиль. «Мартин в братстве только потому, что его отец с юности в нем состоял. Мартина пинают все, кто может. В университете, в спорте, по жизни. Он лошара, которого хочется урыть каждому, кто хоть немного сильнее. Будь Акерсон простым парнем с окраины, это не было бы проблемой, кто-нибудь из подружек оценил бы его нежность и ранимость». Но встают другие законы. Если ты станешь его девушкой, он не сможет защитить тебя перед Альфой». «А что такого Альфа может мне сделать?» — напряженно поинтересовалась Тиль. «Если он тебя захочет, ты будешь принадлежать ему». «Это как?» Ее голос почти осип. «Как в природе, дорогая». Мац пнул камень и с горькой усмешкой глянул на Тиль. Члены стаи не живут, как им вздумается. а Личные интересы подчинены нуждам коллектива. Они даже спариваются только с разрешения вожака, самого сильного волка, который организовывает охоту, делит добычу и следит за порядком. Эти хищники моногамны, но могут участвовать во многих битвах за разных самок, прежде чем образуют с кем-то постоянную пару. Волчица — это очень серьезно, и это на всю жизнь. Они переберут сотни шлюх, прежде чем дать кому-то посадить себя на поводок. Эрик не позволит Мартину встречаться с тобой, пока сам тебя не попробует. А он захочет это сделать. Вот увидишь. Он обвел ее фигуру взглядом. На его месте я бы так и сделал. Имеешь в виду... силой? Тиль смотрела куда-то сквозь него. Даже пропустила мимо ушей последние оскорбительные слова. Найдет, как заставить. Эрик — умелый манипулятор. Ему нравится управлять людьми, играть, доводить до крайности. Он непредсказуемый. У него никогда не было авторитетов и границ дозволенного. Ему все подавали на блюдечке. Деньги, оценки в школе и универе, девушек. Он не умеет радоваться. Ему все время скучно, и это очень-очень плохо. Приходится все время менять игрушки, чтобы себя развлечь. И что бы он ни делал, волки прикроют его. В этом весь смысл. Они делают что-то противозаконное? Они выше закона, ухмыльнулся Мац. Или считают, что это так? Волки растят правящую элиту, тиль. Он бросил на нее полный сожаление взгляд. Веками люди, входящие в это тайное сообщество, делят между собой власть в разных сферах жизни и передают ее по наследству. У них свои взгляды на общественное благо и управление страной, и свой свод правил главенствующих над законом. Вступая в братство, ты даешь клятву кровью и принимаешь правила. А волки несут друг за друга ответственность. Брат не подведет брата, и эта связь вечна. Президент, сенатор, судьи, главы городов, даже некоторые преподаватели Варстеда, члены стаи, и они ведут свою политическую игру. Война для них найдется всегда, и волки будут бороться всей стаей до последнего. И защищать, покрывать, страховать друг друга тоже будут на каждом шагу. Поколения меняются, в каждом свой альфа, но принципы остаются прежними. То есть... То есть волки — это навсегда. Да. А кто не желает подчиняться, исчезает навсегда. Тайный устав — десятки правил и секретов. У них есть ложа, совет, зал ритуалов. Они выбирают магистра. Это не игры, все это длится как минимум пару сотен лет. Власть в нашей стране в их руках на протяжении всего этого времени. И эта организация жестоко и мстительна. Туда не попасть с улицы. Они сами должны тебя завербовать. Эрик Асп — сын магистра. У того свой личный самолет и куча денег, и он всегда находится в тени, отдавая указания самому президенту. Тот — его бета. Однажды Эрик примет власть ведь так всегда бывает смена поколений вопрос времени и если кто-то встанет на его пути волки просто уберут его такое тоже было не раз все настолько серьезно да но как Тиль всплеснула руками как им удается держать все под контролем столько лет Вступительные задания пояснил Мац: Люди готовы на все, чтобы доказать свое право быть с ними, попасть в этот мир. Кандидату звонят, пишут сообщения или оставляют записки, в которых заставляют сделать какие-нибудь странные вещи, или дают всего минуту на выполнение череды заданий. Думаю, они приказывают сделать что-то противозаконное. Так у них появляется компромат, помощью которого потом можно будет управлять этим человеком. Они знают о худших проступках друг друга, и это связывает их крепче крови. Тель сильнее укуталась в толстовку, будто замерзла. «Людям кажется, что поединки — основная деятельность волков», — продолжил он. «Но это ширма, это лишь верхушка айсберга. Как их война кладбища, они себя так развлекают, учатся быть жестокими, сталкивают людей». Это как первая охота волчат в природе. Юный вожак тренируется удерживать первенство рычанием, кусает и гоняет слабаков, может сбить их с ног на глазах у всей стаи, чтобы в будущем усмирять одним лишь взглядом. А остальные привыкают выказывать послушание перед Альфой. Даже бета. Тем более бета, который возглавит стаю в случае гибели матерого волка. «Лайф?» «Да», — кивнул Мац. В этой иерархии он — бета-волк, правая рука Эрика, старший воин — охранник. Альфа не боится, что бета его свергнет? Это можно сделать, лишь убив Альфу и его самку, а их защищает вся стая. В природе. Да. Значит, Эрик — лидер волков на студенческом уровне, а его отец — там, наверху? Верно. «Откуда ты это все узнал?» «Следил за ними, стал их тенью». «Зачем? Тоже хочешь в стаю?» Мацу усмехнулся. «У меня свой интерес. И я лучше сдохну, чем вступлю в эту гнилую тайную дыру». Он пожал плечами. «Но волкам лучше думать, что я не прочь заслужить место в их стае». «Как я понимаю, членство может обеспечить всю твою дальнейшую жизнь» для этого придется прислуживать а я никогда не опущусь до такого а разве ты сейчас не этим занимаешься мац чуть не испепелил ее взглядом ну то есть ты же участвуешь в этих боях или как они там называются поспешила поправиться тиль я делаю это за деньги а я думала ты еще толкаешь для них что- то запрещенное что он остановился и уставился на девушку Просто они передавали тебе что-то. Ну, тогда, в мой первый день, она закусила губу. Мой кусок. За схватку, которую я выиграл. А... Тель печально вздохнула. Ясно. Но может у тебя все равно есть что-то, чем можно упороться? Понимаешь, о чем я? Чего?